Уже на улице я глянула на часики. Пора был назван обед. Я спешила так, что едва не поцеловалась с Вольфсвагеном на углу зенитная Вельская. Сбавив обороты, без проблем добралась до нашего кафе, где питалась в обед половина сотрудников октябрьского рода. Витька уже сидел за столиком. «Рассказывай!» — с жаром выплюл я. «Может, сначала поедим?» Пришлось согласиться. Словом, дело было так. Покойного он сдал давно, тот, оказывается, имел пристрастие к карточной игре и был в курсе, что у того вводятся денежки. От него узнал о твоем визите и получил заказ на кражу альбома. Подельники, по его показаниям, вообще ничего не знали, вроде как он их использовал вслепую. Проще некуда. Знал, мол, что проститутка орать начнет, если будут ее лапать. Нежная, мол, девушка, этого не терпит. Вот и полез к ней, когда тебя увидел. Она, соответственно, включила сирену, что и нужно было. Да, только это я и смогла сказать. Виктор красноречиво развел руками. Понятно. Отмазал Миронова-младшего, да и голубь на всякий случай, чтоб лишнего чего не сболтнуло, – ставила я мысленную реплику. Служа спросила. Кто ж тогда в мою машину залез? Хм, говорит, бомжа за бутылку нанял. Врет, сволочь, не удержался я. Конечно, врет, но попробуй докажи. А за что же он Кушинского на тот свет отправил? Говорит, из мести. Кинул старик его на деньги, вот и плеснул ему в рюмочку транквилизатор. Кстати, момент. Указал, куда выкинул рюмку, и там ее, представляешь, нашли. С его отпечатками все как положено. Становилось еще любопытнее. Ну, альбом как Фролова подкинул А ничего он не подкидывал. Только в машину коробку с лекарством. Блин, вообще. Не выдержав, Виктор рассмеялся. Окошко с той стороны, где бардачок, открыто было. Вот и подбросил. Но это еще только пол истории. Немного помолчав, интригующе глядя на меня, заявил Седок. — Давай вторую половину, кровожадно потребовал я. Фролов все полностью подтверждает. — То есть как? — удивился я. — А вот так. Утром он уже не сидел дома, а ездил к Кушинскому, где и выкупил у него свой альбом плюс вторую марку. Говорит, так спешил домой, что действительно мог стекла на дверцах забыть поднять. И не прятал альбом, потому как опасаться нечего было. Откуда он мог знать, что кому-то сберет голову отправить на тот свет старика? Ну, а когда ты появилась, просто растерялся. Все остальное тоже от испуга. Вот так-то. А первую марку у него никто не крал. Точно, принял мою иронию собеседник. Он ее, видите ли, просто дома потерял. Вещь, понимаешь, мелкая. Не выдержав такого сгуска лжи, я тоже рассмеялась. Ручаюсь, когда его выпустят, он тебе даже не позвонит. Придется тебе самой его искать, если, конечно, захочешь. Я уставилась в окно, переваривая услышанное. Ну, а с тобой что было? Вроде как ты намекала на бурную ночь. Я поведала о своих приключениях. Брюнет, говоришь, задумался Виктор. знакомое имечка, насторожилась я. Имелся, похоже, идти в банде небезызвестного Налима. Помнишь такого? Я помнила. В лихие годы середины перестройки он держал под собой полгорода. Да и смерть его вызвала большой резонанс. СМИ тогда отрубили вовсю. Бандитские, мол, разборки, кровавый беспредел. Действительно, все было как в голливудском боевике. Бандиты другой группировки из Калашниковых расстреляли его кортеж чуть ли не в центре города. Кроме главаря погибли еще шесть человек. Двое потом еще в больнице скончались. Ясно, какого полета птица. Да, такого на понт не возьмешь, — думала я, покидая кафе. Что делать собираешься? — спросил Виктор, прощаясь. Жить дальше, — улыбнулся я в ответ.